Однажды поздний вечер священник отец Донидикт проходя мимо застал грабителей на месте преступления и потому со совести тих его убили как опасного свидетеля По времени современной музейной охраны Вестминстерского аббатства призраку битвы по ныне бродит по галереям монастырского дворика неже до 5-6 часами вечера подтверждает, что он высок, худ, на нём священническое облачение, как в момент смерти. Под низко надвинутым монашеским попешным можно различить смотно-сереющие в сумерках бледное лицо, крючковатый старческий нос, глубоко посаженные глаза. Иногда на ходу он будто бы тихо разговаривает о чём-то сам с собой, но понять, что он говорит, не удаётся. В осени 1303 года до короля дошли слухи о безобразиях, творящихся в аббатстве. Он направил епистер минстер комиссию для расследования вставлевство дела, которое вскрыло Не бывало по масштабам разграбления казны, часть украденного удалось обнаружить, где только его не находили. И на севере страны, в Нортгемптоне, и на востоке в Ковчестере, и на юго-востоке в городах графства Кент, и в домах богатых лондонских купцов и здесь же в Вестминстере, у самых стен собора в могильных склепах где родители устроили склад Крадинов. Но кое-что так и не удалось отыскать. Возможно, некоторые похищенные сокровища всё ещё лежат в ненайденных тайниках на соседнем кладбище Святой Маргариты и в стенах самого аббатства. Предственников ждала суровая кара. Эдуард I не знал снисхождения к ворам. По приговору королевского суда, с Ричарда по Делликота заживо содрали кожу и прибили гвоздями к потайной двери сокровищницы во страстку всем, кто вздумал бы пойти по его стопам. Лоскутие кожи несчастного и сейчас еще можно видеть, особенно хорошо они сохранились ворами. под железными засовами потайной двери. Лишь духовное звание спасло его сообщников, вестминстерских монахов и их аббата от подобной живучести. Смертная казнь им была заменена заключением в лондонском Тауэре. Эта история и ей подобные в известной мере объясняют странные легенды, слагавшиеся в средние века о создателях готических храмов